Зачем предполагать, что она будет предаваться там с Форшвилем или с другими упоительным наслаждением, которых никогда не испытывала с ним и которые одна лишь его ревность сочинила с начала до конца? Если бы случилось, что Форшвиль подумал о нем в Байорете, то эти мысли могли бы быть только такими, какие они были у него в Париже. То есть Сван должен был представиться ему человеком, игравшим важную роль в жизни Адетты, человеком, которому он обязан будет уступить место, если они встретятся в ее доме. Если Форшвили и Адетты восторжествуют, поехав туда вопреки его желанию, то никто иной, как он, Сван, окажется виновником их торжества. Благодаря своим тщетным попыткам помешать этой поездке, Между тем, как если он одобрит ее проект, в пользу которого к тому же можно привести достаточно веские основания, то создастся впечатление, что она находится там по его совету. У нее будет чувство, что это он послал и устроил ее там, и за удовольствие, которое она получит, оказав гостеприимство людям, столько раз принимавшим ее у себя, она будет признательна ему, свану.